Артур Конан Дойл. Перстень Тота. Перевод Вениамина Романова. Читает Александр Абрамович. Член Королевского общества мистер Джон Вансентер Смит, живущий на Гауэр-стрит в доме номер 147-А, наделен такой редкой целеустремленностью и столь блистательным умом, что без сомнения мог бы стать одним из самых выдающихся учёных нашего времени. Но он оказался жертвой разносторонности своей увлекающейся натуры, которая побуждала его добиваться отличия в разных науках, вместо того, чтобы снискать себе славу в одной из них. В юности он достиг таких успехов в изучении ботаники и зоологии, что друзья смотрели на него как на второго Дарвина. Ему даже предлагали кафедру в университете, но он вдруг бросил и ботанику, и зоологию, и со всей страстью учёного погрузился в изучение химии. За открытие в области спектрального анализа металлов он был избран членом королевского общества. Однако и химии он изменил, забыл путь в лабораторию, а через год вступил в общество ориенталистов, написав исследования об иероглифических и дематических текстах в святилищах Эль-Каба, чем триумфально подтвердил универсальность своих талантов, равно как и непостоянство своих научных интересов. Но даже самые ветреные лавеласы в конце концов попадаются в чьи-то сети. Не избежал их участи и Джон Ванситтар Смитт. Чем глубже он погружался в египтологию, тем более поражали его безграничные возможности, которые она открывает перед исследователем, и чрезвычайная важность науки, которая может пролить свет на зарождение человеческой цивилизации и объяснить происхождение чуть ли не всех наших наук и искусств. Потрясение было столь велико, что мистер Смит немедленно женился на молодой особе, которая тоже увлекалась египтологией и писала диссертацию о фараонах VI династии. Обеспечив себе таким образом надёжную опору, он начал собирать материал для монографии, где всеохватность исследований Рихарда Лепсиуса соединится с вдохновенным озарением Шампольона. Работая над этим великим трудом, Ему приходилось часто наносить визиты в Лувр, в залы древнего Египта, которые представлены там поистине великолепной экспозицией. И вот во время последнего из этих визитов, недалеко как в середине октября, он стал очевидцем в высшей степени странного события, которое без сомнения заслуживает того, чтобы о нём написали. Поезда опаздывали, Над Ла-Маншем бушевал шторм, и когда наш ученый прибыл в Париж, он сильно устал и был взвинчен. У себя в номере в Отель-де-Франц на Рю-Лафит он бросился на кушетку и хотел отдохнуть часа два, но уснуть не удавалось, и тогда он решил пойти в Лувр, несмотря на усталость, выяснить то, ради чего он приехал, и вернуться вечерним поездом в Дьеп. Приняв этот план, он надел пальто, потому что день был дождливый и холодный, Пересёк итальянский бульвар и зашагал по авеню Деля Пера. В Лувре, где он чувствовал себя как дома, он сразу же направился к собранию папирусов, которые его интересовали. Даже самые восторженные почитатели Джона Ванситта Расмита не отважились бы утверждать, что он хорош собою. Его лицо с орлиным носом и выдающимся вперёд подбородком казалось острым, даже пронзительным. Именно эти качества были свойственны и его уму. В посадке головы было что-то птичье, и когда он во время спора доказывал или опровергал какое-либо положение, он часто-часто выставлял голову вперёд, будто клевал зерно. Если бы он поглядел на своё отражение в витрине, перед которой стоял, Он вполне мог бы сообразить, что внешность у него весьма неординарная, да ещё воротник тёплого пальто поднимет до ушей. И тем не менее, когда кто-то громко сказал по-английски у него за спиной: "До да чего же странный вид у этого субъекта?", он страшно расстроился. нашему учёному было в высшей степени свойственно мелкое тщеславие, которое проявлялось в демонстративном и доведённом до абсурда пренебрежении к тому, как он выглядит. Он сжал губы и сосредоточил всё своё внимание на свитке папируса, однако сердце его сжималось от обиды на всё племя страждущих британцев. Вы правы, произнёс другой голос. Он действительно производит Ошеломляющее впечатление. Можно подумать, продолжал первый голос, что от постоянного пребывания в обществе мумий он сам начал мумифицироваться. У него несомненно лицо древнего египтянина, заметил собеседник. Джон Ванситтерсмит мгновенно повернулся на 180°, градусов, готовясь уничтожить своих соотечественников извивительной насмешкой, и его изумлению и радости Двое беседующих молодых людей стояли к нему спиной и разглядывали одного из смотрителей Лувра, который полировал какую-то медную вещицу в дальнем конце зала. "Картер уже, наверное, ждёт нас в Пале-Рояль", заметил один из молодых людей, взглянув на часы, и они двинулись к выходу, наполнив залы гулким эхом своих шагов. А наш учёный остался наедине с папирусами. Интересно, Почему эти бездельники решили, что у него лицо древнего египтянина, подумал Смит и слегка повернулся, чтобы смотритель попал в поле его зрения. Когда он увидел его лицо, то вздрогнул. Действительно, это было одно из тех лиц, которое он так хорошо изучил по древним изображениям. Правильные скульптурные черты, широкий лоб, а круглый подбородок, смуглая кожа Казалось, это ожила одна из бесчисленных статуй, стоящих в зале, или поднялась из саркофага мумия в маске, или сошел со стены один из украшающих ее рельефов. О случайном сходстве не могло быть и речи. Конечно же, этот смотритель египтянин. Достаточно увидеть эти характерные острые плечи и узкие бедра, других доказательств не нужно. Джон Вансеттарт Смит неуверенно двинулся к смотрителю, надеясь, что ему как-нибудь удастся заговорить с ним. Он не обладал искусством легко и непринужденно вступать в беседу, был то слишком резок, будто отчитывал подчиненного, то слишком сердечен, точно встретил друга. Золотая середина ему никак не давалась. Ученый подошел ближе, и смотритель повернулся к нему в профиль, по-прежнему не отрывая глаз от работы. Вансеттерцмидт стал всматриваться в его кожу, и у него вдруг возникло ощущение, что перед ним не человек. Что-то сверхъестественное было во внешности смотрителя. Весок и скула, гладкие и блестящие, точно покрытый лаком пергамент, ни намёка на поры. Невозможно представить, чтобы на этой иссохшей коже выступила капля пота. Однако лоб, щёки и подбородок покрыты густой сетью тончайших морщинок, которые пересекали друг друга, образуя столь сложный и прихотливый узор, будто природа решила перещеголять татуировщиков Полинезии. Où est la collection de Memphis? Где экспонаты из Менфиса? Смущённо обратился к нему учёный, на лице которого было ясно написано, что он придумал этот пустой вопрос лишь для того, чтобы вступить в разговор. Von Tam Резко ответил смотритель, указав головой на противоположный конец зала. Вы египтянин, да? брякнул англичанин. Смотритель поднял голову и устремил на докочливого посетителя свои странные тёмные глаза. Они были словно стеклянные, наполненные изнутри холодным туманным блеском. Смит никогда не видел у людей таких глаз. Он смотрел в них и видел, как в глубине возникло какое-то сильное чувство, гнев или волнение, как оно стало разгораться, устремилось снаружи и, наконец, обрело выражение во взгляде, где смешались ужас и ненависть. «Мон, месье, je suis français!» Смотритель резко отвернулся и, низко опустив голову, снова принялся начищать фигурку. Ученый в изумлении уставился на него. «Мон, месье, je suis français!» Потом пошел к креслу в укромном уголке за дверью, сел и стал делать выписки из папирусов. Однако мысли отказывались сосредоточиться на работе. Они упорно возвращались к загадочному смотрителю с лицом сфинкса и пергаментной кожей. «Где я видел такие глаза?» — мучился Вансит Тортсмит. «Они похожи на глаза ящерицы, на глаза змеи!» В глазах змеи есть мигательная перепонка, размышлял он, вспоминая о своём прежнем увлечении зоологией. От её движений глаз как бы мерцает. Да, всё так. Но не это главное. В его глазах живёт сознание власти, мудрость. Так, во всяком случае, я это расшифровал. Усталость, неизбывная усталость и беспредельное отчаяние. Может быть, это воображение играет со мной такие штуки. Но клянусь, я потрясён. Такого странного чувства я никогда в жизни не испытывал. Нужно ещё раз посмотреть ему в глаза. Он встал со своего кресла и пошёл обходить египетские залы. Однако смотритель, который вызвал у него такой интерес, исчез. Учёный вернулся в свой укромный уголок и снова взялся за папирусы. Он нашёл в них то, что искал. Оставалось только записать, пока всё свежо в памяти. Карандаш его быстро бегал по бумаге, но немного погодя строчки поползли в разные стороны, буквы потеряли чёткость, и кончилось всё тем, что карандаш упал на пол, а голова учёного склонилась на грудь. Его совершенно вымотало путешествие. И он заснул так крепко в своём одиноком убежище за дверью, что его не разбудили ни звякающие ключами сторожа, ни шаги посетителей, ни даже громкий сиплый звонок возвестивший, что музей закрывается. Наступили сумерки, потом совсем стемнело. Рюда ревали, наполнилась вечерним шумом. Но вот шум стал стихать. Из дали собора Нотр-Дам раздалось 12 ударов. Полночь. а темная одинокая фигура все так же неподвижно сидела в тени двери в углу. Миновал еще час, и только тогда Вансит Тартсмит судорожно вздохнул и проснулся. Сначала он подумал, что заснул у себя в кабинете за столом, однако в незакрытое ставнями окно ярко светила луна, и увидев ряды мумий, Из строя витрин с тускло поблескивающими стёклами он мгновенно сообразил, где находится, и вспомнил, как сюда попал. У нашего героя были крепкие нервы, к тому же его, как и всё племя учёных, страстно влекла любая новизна. Он потянулся, потому что всё тело у него затекло, посмотрел на часы и рассмеялся. Ну и ну. Он напишет этот забавный случай в следующей статье. Ель слегка развлечёт читателя, которому готовится серьёзное, глубокое исследование. Он слегка поёжился от холода, но чувствовал, что отлично выспался и отдохнул. Неудивительно, что сторожа его не заметили, ведь от двери на него падала густая чёрная тень. Ничем не нарушаемая тишина казалась торжественной. Ни с улицы, ни из залов музея не доносилось ни шороха, ни шелеста. Он был наедине с мёртвыми, мёртвой цивилизацией. Да, за стенами слепит мишурой XIX век. Но ну и что же? Здесь, в этом зале, нет ни одного предмета, будь то окаменевший колос пшеницы или коробка, где древний художник держал краски, который не выдержал бы с достоинством натиск 4000 лет. Здесь собраны обломки великого древнего царства, которое выбросил нам могучий океан времени. Эти реликвии были найдены в величественных фивах, в царственном Луксоре, в прославленных храмах Гелиополя, в сотнях ограбленных гробниц. Учёный обвёл взглядом смутно вырисовывающиеся в мраке мумии, которые столько тысячелетий хранят молчание. Эти останки великих тружеников покоившиеся сейчас в такой неподвижности и его охватило глубокое благоговение он вдруг почувствовал как сам он молод и ничтожен такое с ним случилось в первый раз откинувшись на спинку кресла он задумчиво глядел на длинную анфиладу зал наполненных серебряным лунным светом по всему крылу огромного дворца и вдруг увидел вдали жёлтый свет лампы Джон Вансит Тортсмит выпрямился. Сердце его застучало, как молот. Свет медленно приближался к нему, порой замирал на месте, потом резко устремлялся вперед. Тот, кто его нес, двигался бесшумно, как дух. Нога словно не касалась пола, и ничто не нарушало мертвую тишину. «Грабители», — подумал англичанин. Он ещё глубже забился в угол. Теперь между ним и светом было всего два зала. Вот он уже в соседнем, всё такой же беззвучный. Замирая от жгучего любопытства, которое пересиливало страх, учёный впирел взгляд в лицо, словно бы плывущее в воздухе над светом лампы. Туловище было в тени, но странное сосредоточенное лицо ярко освещено. Невозможно было не узнать эти поблескивающие металлом глаза, эту мертвенную кожу. Перед Вэнситартом Смитом был смотритель, с которым он днём пытался завязать беседу. Первый порыв учёного был выйти из-за двери и заговорить с ним. Он объяснит, какой с ним получился казус, смотритель, конечно же, выпустит его через один из боковых выходов, и он вернётся к себе в отель. Но когда смотритель вступил в зал, англичанин передумал. уж слишком таинственно крался ночной гость, и слишком загадочно у него было лицо. Без сомнения, это не был один из проверочных обходов, которые совершаются в предписанные часы. Смотритель был в домашних туфлях на войлочной подошве, грудь его высоко вздымалась. Он то и дело озирался по сторонам, Пламя лампы трепетало от его взволнованного прерывистого дыхания. Вансет Торцмидт вжался как можно глубже в свой угол, стараясь не скрипнуть креслом, и стал внимательно наблюдать, уверенный, что смотритель пришёл совершить какое-то тайное дело, может быть даже преступление. Смотритель двигался уверенно, Быстрым лёгким шагом он подошёл к одной из больших витрин и, вынув из кармана ключ, отпер её. С верхней полки снял мумию, отнёс её на свободное место и бережно, точно она была хрустальная, положил на пол. Поставил возле неё свою лампу, сел, скрестив ноги по-турецки, и принялся разматывать своими длинными дрожащими пальцами бинты и пелены, в которые она была завёрнута. С треском отрывались друг от друга слои пропитанного ароматическими маслами льна. По залу поплыла густая волна благовоний. На мраморный пол сыпались кусочки ароматической древесины, цветы, пахучие травы. Джон Вансит Тортсмит понимал, что с этой мумией снимают пелены в первый раз. Процедура вызвала у него такой интерес, что он позабыл обо всем на свете. Сгорая от волнения, он высовывал из-за двери голову все дальше и дальше, как птица. Когда же, наконец, голова, пролежавшая в погребальных пеленах, четыре тысячи лет освободилась от последнего слоя льна, ему едва удалось удержать возглас изумления. На руки смотрителя хлынул водопад длинных черных блестящих волос. Следующий слой бинта освободил низкий белый лоб, и слегка изогнутые брови. Потом он увидел блестящие глаза, осиянённые длинными пушистыми ресницами, и маленький точёный нос. И вот наконец взору открылись неясные пухлые губы и прелестно очерченный подбородок. Лицо было редкой красоты. В нём был единственный изъян коричневое пятнышко неправильной формы в самой середине лба. Эта мумия была апофеозом искусства бальзамирования. Вансит Тортсмит глядел на красавицу, не веря своим глазам, и от восхищения даже издал горлом как бы воркующий звук. Если наш египтолог был потрясен, то что говорить о загадочном смотрителе? Воздев руки к небу, Он разغразился гневными, горькими словами, потом бросился на пол рядом с мумией, обнял её и стал целовать лоб и губы. "Моя девочка", рыдал он. "Моя бедняжка!" Голос его сорвался от горя. Мелкие бесчисленные морщины на лице дрожали, меняя очертания, но в блестящих глазах ученый ясно видел в свете лампы не было слёз. Оказалось, это блестят не человеческие глаза, а сталь. Несколько минут смотритель лежал, глядя на прекрасную египтянку, шептал что-то скорбное и нежно, и по его лицу пробегала судорога непереносимого страдания. Но вдруг он улыбнулся, сказал что-то на неизвестном смитском языке и легко вскочил на ноги, с решительным видом человека, который отважился на дерзновенный поступок. В центре зала находилась большая круглая витрина, в которой была размещена великолепная коллекция древнеегипетских перстней периода среднего царства. Наш учёный много о нём писал. Именно к этой витрине и подошёл смотритель, отпер её и открыл. Поставил лампу на выступ сбоку, а возле лампы маленький фаянсовый флакон, который вынул из кармана. Потом сгрёб с полки витрины пригоршню перстней, И с чрезвычайно серьёзным, углублённым выражением стал протирать их один за другим жидкостью, которая была во флаконе, и потом подносил близко к огню лампы. Первая партия его явно разочаровала, потому что он с отвращением швырнул перстни обратно на полку и взял порцию других. Увидев массивный перстень с большим кристаллом горного хрусталя, он как поршень схватил его и в страстном волнении мазнул жидкостью из флакона. С его уст сорвался крик радости, он возбужденно взмахнул руками и опрокинул флакон. Жидкость вылилась на пол, и струйка побежала прямо к ногам англичанина. Смотритель выхватил из-за пазухи красный носовой платок и, вытирая пол, двинулся за струйкой в угол, где и оказался лицом к лицу с наблюдавшим за ним англичанином. «Ради бога, простите меня», — проговорил Джон Вансеттерт Смит со своей мыслимой и немыслимой любезностью. «Я попал в абсурднейшее положение. Заснул в кресле за этой дверью». «Это что же? Вы подсматривали за мной?» — спросил смотритель по-английски, и его мертвенное лицо исказилось от ненависти. Ученый был человек правдивый. «Не буду скрывать», — сказал он. «Я оказался свидетелем ваших действий, и они чрезвычайно меня заинтересовали». Смотритель вынул из-за пазухи кинжал с длинным лезвием и богато украшенной рукояткой. «Ваша жизнь висела на волоске», — сказал он. «Если бы я увидел вас десять минут назад, он пронзил бы ваше сердце». На, я убью вас и сейчас, если вы попытаетесь меня схватить или каким-нибудь способом помешать мне. У меня нет ни малейшего желания мешать вам, ответил учёный. Я оказался здесь по чистой случайности и прошу вас только об одном: выпустите меня через какой-нибудь боковой выход, и я буду бесконечно благодарен вам за вашу любезность. Он говорил чрезвычайно учтиво, потому что смотритель по-прежнему прижимал кончик лезвия к ладони левой руки, как бы проверяя, достаточно ли кинжал острый, и лицо его сохраняло всё то же грозное выражение. "Если бы я знал", проговорил он. "Впрочем, не всё ли равно. Кто вы?" англичанин назвал своё имя. "Вансер Терцмиец", проговорил смотритель. "Вы что же?" Тот самый Вансет Тортсмит, который сделал в Лондоне сообщение о текстах Эль Каба? Я его пролистал. То, что вы написали об этом предмете, свидетельствует о вашем глубочайшем невежестве. «Как вы смеете, сэр!» — вскричал египтолог. «Однако вы еще приличнее прочих. Те и вовсе профаны с непомерным самомнением». Разгадка нашей жизни в древнем Египте не в текстах и не в памятниках, которым вы придаёте такое огромное значение, а в нашей тщательно хранимой от всех других народов философии и в наших мистических знаниях, о которых вы по сути ничего не пишете. Наша жизнь в древнем Египте, изумлённо повторил учёный и вдруг воскликнул: Боже мой, что с мумией «Что с ее лицом?» Таинственный смотритель быстро повернул лампу в сторону женщины, умершей четыре тысячи лет назад, и скорбно застонал. Действие воздуха погубило весь труд искусного бальзамировщика. Кожа обратилась в прах, глаза провалились, губы обесцветились и истлели, обнажив желтые зубы. Только коричневое пятно на лбу осталось. Единственное подтверждение — что всего несколько минут назад здесь лежала голова прекраснейшей юной женщины. Смотритель заломил руки от ужаса и горя. Потом усилием воли овладел собой и снова устремил тяжёлый взгляд на англичанина. "Что ж, пусть", теперь мне всё равно, сказал он срывающимся голосом. "Теперь ничто не имеет значения. Я пришёл сюда любой ценой выполнить то, что задумал". и выполню. Всё остальное для меня просто не существует. Я искал и нашёл. Древнее проклятие разрушено. Наконец-то я могу соединиться с ней. Разве важно, как выглядит её мёртвая оболочка? Важно то, что по ту сторону завесы меня ждёт её живая душа. Что такое вы говорите? «Это же бог весть, какая несообразность!» — возразил Вансеттерд Смит. Он уже почти не сомневался, что перед ним сумасшедший. «Время не ждет. Мне пора!» — продолжал тот. «Настал миг, которого я ждал столько нескончаемых лет. Но сначала я должен выпустить вас. Идемте!» Взяв лампу, он двинулся прочь из зала с разоренной витриной и быстро повел ученого по длинной анфиладе египетских, ассирийских и персидских залов. В конце последнего он толкнул маленькую дверь в стене, и они стали спускаться по каменной винтовой лестнице. В лицо Ванситтарту Смит удохнул холодный ночной воздух. Против него оказалась дверь, которая, по всей видимости, выходила на улицу. Справа от него была еще одна дверь, неплотно закрытая, и сквозь щель пробивалась полоска желтого света. «Сюда!» — власно бросил смотритель. Ванситтарт Смит стоял в нерешительности. Он-то надеялся, что ночное приключение кончилось. Но любопытство пересилило. Разве мог он уйти, не узнав, что означает эта более чем странная история, и поэтому последовал за своим загадочным спутником в освещённое помещение. Это оказалась маленькая комнатка, какие отводят консьержкам. В камине жарко пылали дрова. У стены стояла раскладная кровать, по другую сторону камина простое деревянное кресло. В середине комнаты круглый стол, и на нём остатки еды. Гость оглядел комнату и увидел, что все предметы здесь, до последней мелочи, поражают необычностью формы и все старинные. Это привело его в величайшее волнение и восторг. Подсвечники, вазы на каминной полке, каминные щипцы, украшения на стенах Всё вызывало мысль о глубокой древности. Суровый его спутник с тяжёлым взглядом сел на край кровати, а гостю указал на кресло. "Может быть, это судьба так распорядилась", заговорил он всё так же по-английски, и нужно сказать, что владел он этим языком безупречно. "Может быть, ей угодно, чтобы я открыл мою тайну и предостерёг дерзновенных смертных, которые восстают против мудрости природы". Я открою эту тайну вам. Можете делать с ней всё, что хотите. С вами говорит человек, готовый перешагнуть порог другого мира. Я, как вы правильно догадались, египтянин, но принадлежу не к тому презренному племени рабов, которые сейчас прозибают в дельте Нила. Нет, В моих жилах течёт древняя кровь мужественного могучего народа, изгнавшего семитов, оттеснившего эфиопов в пустыне юга, построившего величественные пирамиды, дворцы и храмы, которым людям довяться по сей день, не умея создавать ничего подобного. Я появился на свет во времена царствования Тутмоса I, за 16 веков до рождения Христа. Вы отпрянули от меня. Подождите. Скоро вы поймёте, что бояться меня не надо, и боя дастоин жалости. Зовут меня Сосера. Отец мой был верховным жрецом в знаменитом храме Осириса в Аварисе, который стоял на берегу Бубастийского рукава Нила. Я воспитывался в храме и постигал там мистические знания, о которых рассказывается в вашей Библии. А ученик я был способный Мне не исполнилось и 16, а я уже овладел всеми глубинами наук, в которые меня мог посвятить мудрейший из жрецов. После этого я стал изучать тайны природы сам и ни с кем своими открытиями не делился. Многое интересовало меня, но больше всего меня волновала загадка жизни. Ей я отдавал всё своё время, весь свой труд. Я глубоко заглянул в жизненное начало. Цель медицины состояла в том, чтобы излечить болезнь, когда она развилась. Я же считал, что можно найти средство, которое настолько укрепит организм, что он не поддастся никакой болезни, даже смерть будет бессильна против него. Не стану рассказывать вам о моих исследованиях, в том нет нужды, да вы вряд ли поймёте. Я проводил опыты на животных, на рабах, на самом себе. И вот наконец я получил вещество, которое, если ввести его в крошь, делает организм неуязвимым для старости, болезней, яда или кинжала убийцы. Правда, человек не обретает бессмертие, но может прожить несколько тысяч лет. Я испробовал раствор на кошке И потом травил её самыми сильными ядами. Кошка жива и по сей день, она по-прежнему в Нижнем Египте. Ничего таинственного или сверхъестественного в моём открытии не было. Просто я создал химическое соединение. Его вполне можно повторить. Как страстно мы любим жизнь в молодости, Теперь, когда в моих руках было средство оградить себя от боли и отодвинуть смерть в неразличимую даль, мне казалось, что я вознёсся над всеми человеческими страданиями. И я, не задумываясь, ввёл эту проклятую жидкость себе в вену. Потом стал искать, кого бы мне ещё осчастливить. В храме тот был молодой жрец по имени Пармес. Я был очень расположен к нему. Он был такой серьёзный, и так самозабвенно проникал в глубины наук. И вот я рассказал ему о моей тайне. Он попросил меня впрыснуть ему в кровь эликсир, и я выполнил его желание. Как хорошо, — думал я, — теперь у меня на всю жизнь есть друг. Мы одного возраста. После этого великого открытия я стал менее усердно заниматься наукой. Пармес же продолжал свои изыскания с еще большим рвением. Каждый день я видел его в храме Тота среди колб и выпаривателей, но он почти ничего не рассказывал мне о плодах своих трудов. Что касается меня, то я вместо занятий разгуливал по городу, с восхищением его разглядывал и думал, что этим домам, дворцам и храмам суждено исчезнуть с лица земли. Люди умрут, один только я буду жить и жить. Все мне кланялись, ибо слава о моей учености распространилась далеко по стране. В это время шла война с гиксосами. Воины великого фараона защищали наши восточные границы. В Аварис также прибыл новый правитель с повелением во что бы то ни было удержать город. Я много слышал о красоте дочери правителя, и вот однажды, когда мы с Пармесом прогуливались по улицам, мы увидели ее... в носилках, которые несли на плечах рабы. Любовь поразила меня как молния. Казалось, моё сердце вырвалось из груди и устремилось к ней. Мне хотелось броситься под ноги её рабов и пусть бы они прошли по мне. Эта девушка для меня единственная в мире. Жизнь без неё немыслима. И я поклялся горам, Что она будет моей. Я произнёс свою клятву в присутствии жреца Тота. Лицо у него стало мрачным, как ночь, и он отвернулся от меня. Не стану рассказывать вам, как я добивался её внимания. Она полюбила меня так же беззаветно, как я её. Она рассказала мне, что Пармес познакомился с ней раньше, чем я, и тоже признался в любви. Но я лишь усмехнулся в ответ, ведь я знал, что её сердце принадлежит мне. В городе вспыхнула бубонная чума, она косила людей, но я лечил больных и ухаживал за ними ничего не боясь. Да и чего мне было бояться? Она восхищалась моим бесстрашием. Тогда я открыл ей тайну эликсира и стал умолять, чтобы она позволила мне защитить её с помощью моего искусства. Твоя цветущая красота никогда не увянет, убеждал я Атму. Всё минит, все исчезнут, но мы с тобой и наша великая любовь переживём пирамиду Тифрена. Она стала робко застенчиво возражать: "Но разве это справедливо?" говорила она. "Разве ты не восстал против власти богов?" Если бы животворящий Азирис пожелал, чтобы мы жили так долго, разве не даровал бы он людям сам все эти нескончаемые годы? Я проверял её сомнения словами самой пылкой любви, и всё-таки она колебалась. Решение, которое она должна принять, слишком важно. Она просит дать ей подумать одну только ночь. Завтра утром она скажет мне согласна или нет. «Одна ночь, ведь это совсем немного! Она будет молиться Изиде, пусть богиня ее вразумит!» Я ушел с тяжелым сердцем, полный мрачных предчувствий, а она осталась в окружении своих прислужниц. Утром после ранней службы в храме я поспешил к ее дому. На пороге меня встретила испуганная рабыня. Ее хозяйка заболела, ей очень плохо». Обезумев, я оттолкнул слуг и бросился через зал, потом по коридору в покои моей атмы. Она лежала на своём ложе, голова высоко в подушках, в лице ни кровинки, пустой, безжизненный взгляд. На лбу горело зловещее багровое пятно. Я много раз видел эту зловещую отметину, это клеймо чумы, эту печать смерти. Что можно рассказать о том ужасном времени? Шли месяцы, а я всё метался в выступлениях, всё глубже погружался в безумие, но избавиться от жизни не мог. Ни один умирающий от жажды араб не мечтал так о колодце с живительной прохладной водой, как я мечтал о смерти. Если бы я и телисталь могли прервать моё постылое существование, Я соединился бы с моей возлюбленной в царстве, куда ведёт такая узкая дверь. Чего я только не делал с собой, и всё было напрасно. Проклятый эликсир был непобедим. Однажды ночью, когда я лежал у себя в комнате на ложе, изтерзанный мукой, ко мне пришёл жрец тот-то, Пармес. Он встал в круг света, который изливал светильник, и посмотрел на меня глазами, в которых горела сумасшедшая радость. "Почему ты позволил ей умереть?" спросил он. "Почему не оградил её от болезни и старости, как оградил меня?" "Я не успел," ответил я. Ах, да, я и забыл. Ты тоже любил её. У нас общее горе, друг. Какая страшная судьба!" знать, что пройдут столетия прежде, чем мы снова увидим её. Когда-то мы ненавидели смерть, глупцы, какие же мы были глупцы. Ты сказал правду, вскричал он и дико захохотал. Но глупцом оказался только ты. О чём ты? воскликнул я и приподнялся на локте. Мне кажется, друг ты повредился в рассудке от горя. Но его лицо сияло радостью. Он корчился и трясся, точно его поразило злое божество. "Знаешь ли ты, куда я сейчас иду?" спросил он. "Нет," ответил я. "А откуда же мне знать?" "Я иду к ней," сказал он. "Она лежит за городской стеной в дальней гробнице возле двух пальм." "Зачем же ты туда идёшь?" спросил я. "Чтобы умереть!" пронзительно крикнул он. "Слышишь? Умереть! Земные путы меня больше не связывают". "Но ведь в твоей крови мой эликсир", воскликнул я. "А я его победил", ответил он. "Я нашёл более сильный состав, который разлагает твой эликсир. Уже сейчас он борется с ним в моей крови. Ещё час или два, и я умру. Я полечу к ней, а ты останешься здесь". «На земле!» Я внимательно вгляделся в Пармеса и понял, что он говорит правду. Его горящие глаза подтвердили, что эликсир больше над ним не властен. «Но ведь ты дашь и мне этот состав!» — воскликнул я. «Никогда!» «Молю тебя мудростью Тота -то и величием Анубиса!» «Все твои мольбы напрасны!» — жестко проговорил он. Тогда я сам составлю этот раствор. Тебе это не удастся. Да, я его получил, но по чистой случайности. Тебе это не удастся. Да, я его получил, но по чистой случайности. В него входит один компонент, но тебе никогда не догадаться, что это. То, что осталось от жидкости, я заключил в перстень то-то, но никто никогда больше не сможет её получить. В перстень тот-то, -то, повторил я. А где же он? Перстень тот-то. Это вот ты тоже никогда не узнаешь, ответил он. Да, ты победил меня. Она подарила свою любовь тебе. Но кому досталась конечная победа? Я ухожу к ней и оставляю тебя здесь. Влачи это горькое земное существование. Ну а я разорвал свои цепи. Прощай. Мне пора. Он быстро повернулся и бросился прочь. Утром в городе стало известно, что жрец Тута умер. После этого я затворился в своей лаборатории. Я должен, должен найти это сложное соединение, сила которого столь велика, что уничтожает действие моего эликсира. С рассвета и до полуночи я проводил опыты среди стеклянных сосудов и горнов, Более того, я взял все папирусы и алхимические сосуды жреца Тота. Увы, они не просветили меня. Порой мне казалось, что я вот-вот уловлю намек. Случайно брошенное им слово вызывало бурные надежды, но ни одна надежда не оправдалась. И все же я месяц за месяцем трудился как одержимый. Когда я чувствовал, что впадаю в малодушие, я шёл к гробнице возле пальм, и там, стоя возле саркофагов, в котором покоилась земная оболочка той, чья красота сияла подобно редкой драгоценности и была украдена смертью, я чувствовал что моя возлюбленная рядом, она успокаивает меня. И я шептал ей, что соединюсь с ней, если только смертный ум сумеет разгадать тайну. Пармес сказал, что заключил свой состав в перстень тот. Я помнил это украшение, массивный обруч, сделанный не из золота, а из более редкого и тяжёлого металла, который добывают в копях на горе Харба. Называется он платина. В платину помнится оправлен полый кристалл горного хрусталя, в него можно влить жидкость, довольно много капель. Пармес вряд ли скрыл свою тайну в металле перстня из одной только платины. Таких в храме великое множество. Не вернее ли предположить, что эта бесценная жидкость запечатана в полость кристалла? Едва я пришёл к этому заключению, как наткнулся в папирусах Пармеса на фразу, которая ясно подтверждала мою догадку. Значит, какое-то количество его состава всё же ещё существует на свете. Но как найти перстень, когда Пармеса готовили нести к бальзамировщику, на его руках перстня не было? Я специально расспросил тех, кто участвовал в процедуре, Не было его и среди вещей умершего жреца. Тщетно я обыскивал все комнаты и залы, где он работал или молился. Тщетно заглядывал во все шкатулки и вазы, которые ему принадлежали. Тщетно осматривал все его вещи. Я даже просеивал песок в пустыне в тех местах, где он любил прогуливаться. Но как я ни бился, все мои труды были напрасны. Перстень тот-то -то исчез. Без следа. И всё же, может быть, мне удалось бы одолеть последнее препятствие. Не обрушься на нас ещё одно неожиданное бедствие. Я уже говорил, что шла великая война с гиксосами, и эти дикари отрезали войско великого фараона в пустыне. Там были военачальники, стрелки из лука, садники, Гиксы се напали на нас как саранча на поле пшеницы во время засухи. На огромном пространстве между опустошённым тиром и безбрежным горькосолёным озером целыми днями лилась кровь, а ночью горели костры. Аварис был главным оплотом Египта, но мы не смогли отразить натиск дикарей. Город пал. Его правителю и воинам отрубили головы. Меня же вместе со множеством других жителей города увели в плен. Много лет я паскот на привольных пастбищах в долине Евфрата. Умер мой хозяин, стал глубоким стариком его сын, а я был всё так же силён и молод. Наконец, мне удалось бежать на быстроногом верблюде, и я вернулся в Египет. Здесь жили завоеватели гиксосы, Египтом правил их царь, а товариса остались обгоревшие развалины. Великолепный храм превратился в руины, усыпальницы были ограблены, на месте святилищ груды камней. Я не нашёл и следа гробницы, где покоилась моя атма. Её поглотили пески пустыни. Пальмы, которые пышно зеленели рядом, давно срублены. «Папирусы Пармеса и реликвии Храма Тота уничтожены или погребены в песках Великой Пустыни. И я отказался от надежды найти когда-нибудь перстень или вновь составить этот коварный яд. Я смирился и решил, что надо покорно жить, пока не иссякнет действие эликсира. Увы, вам не дано понять». Какое страшное проклятие бессмертие. Ведь вам отпущен ничтожно краткий срок от колыбели до могилы. Но я-то знаю. Я дорого заплатил за своё знание. Река времени пронесла меня чуть ли не через всю историю человечества. Мне было более 300 лет, когда пала Троя. Когда Геродот приехал в Мемфис, я уже прожил около 12 столетий. А когда на земле появилось христианство, я был свидетелем событий, происходящих на ней вот уже 16 столетий. Однако, как вы видите, я вовсе не выгляжу стариком, потому что проклятый эликсир всё ещё действует в моей крови и охраняет от смерти, которую я так жажду. Но, наконец-то, наконец-то, моя нескончаемая, постылая жизнь оборвется. Я много путешествовал и побывал во всех странах мира. Жил среди всех племен и народов. Я знаю все языки. Я выучил их, чтобы хоть чем-то заполнить время. Вы и сами представляете, как непереносимо долго оно влачилось». Мрак варварства, жестокое средневековье, медленный, ух, какой медленный расцвет современной цивилизации. Но что мне все это сейчас? Я никогда не посмотрел глазами любви ни на одну женщину, а Атма знает, что я хранил ей верность всю свою бесконечную жизнь». Я взял себе за правило читать всё, что учёные пишут о древнем Египте. Мои обстоятельства часто менялись. Я бывал богат, бывал беден, однако всегда находил средства, чтобы покупать журналы, в которых пишут об открытиях археологов. 9 месяцев назад, когда я жил в Сан-Франциско, я прочёл статью о находках, сделанных в окрестностях Авариса. и почувствовала, что сердце сейчас выпрыгнет у меня из груди. В статье рассказывалось, как её автор исследовал недавно обнаруженные гробницы. В одной из них он нашёл не вскрытый саркофаг. Внутри него, на внешнем гробе, было начертано, что здесь покоится мумия дочери правителя города, жившая во времена Тутмоса I. Далее я прочёл, что когда археологи сняли крышку внешнего гроба, они увидели на груди мумии массивный платиновый перстень с кристаллом горного хрусталя. Так вот, где скрыл Пармес перстень тот. -то. Он не лгал, когда говорил, что мне его никогда не найти, ибо ни один египтянин не снимет крышку с гроба дорогого ему человека, ведь это значит отехчить свою душу великим преступлением. Вечером того же дня я отплыл из Сан-Франциско и через несколько недель снова оказался в Аварисе, если только можно называть именем некогда великого города остатки разрушенных стен и несколько песчаных холмов. Я поспешил к французам, которые вели там раскопки, И стал расспрашивать их о перстне. Они сказали, что и перстень, и мумию передали в Булакский музей. Я немедленно отправился в Каир, но в музее лишь узнал, что бей-апост Мэриет распорядился отправить их в Лувр. Я приехал в Париж и здесь, в египетском зале, наконец-то нашёл останки моей возлюбленной Атмы. И перстень, который искал почти четыре тысячи лет. Но как до них добраться? Ведь они должны принадлежать мне, только мне. На мое счастье, в эти залы требовался смотритель. Я пошел к главному хранителю и стал убеждать его, что хорошо знаком с историей Древнего Египта. Я так хотел получить это место, что обнаружил слишком обширное познание. Хранитель ответил, что я достоин кафедры профессора. Мне решительно нечего делать в кресле смотрителя, ведь я знаю несравненно больше, чем он. Нет, нет, он переоценил мои знания, они поверхностны и разрознены, стал Гричо возражать, я и в конце концов добился, что он позволил мне перевести то немногое, что сохранилось из моих вещей, в эту каморку. Это моя первая и последняя ночь в ней. Вот, мистер Ванситарт Смит, и вся моя история. Человек столь проницательного ума, как вы, довольна того, что я рассказал. Ныне ночью непостижимая случайность позволила вам увидеть лицо женщины, которую я любил в те далёкие дни. В витрине было много перстней с горным хрусталём, но я искал платиновый тот самый, единственный, и поэтому проверял металл. Взглянув на камень, я сразу понял, что жидкость действительно внутри него. О, наконец-то я избавлюсь от постылой жизни, от своего несокрушимого здоровья, которое я проклинал горше, чем самый тяжкий недуг. Теперь вы знаете обо мне всё. А я Мне стало легче после моего признания. Можете рассказать мою историю своим коллегам? Можете умолчать о ней? Это вам решать. Я должен попросить у вас прощения, ведь я чуть не убил вас в зале. Вы встретились там с держимым страдальцем, который фанатично рвался к своей цели. Если бы я увидел вас раньше, до того, как совершил задуманное, Я наверняка лишил бы вас возможности помешать мне или поднять тревогу. Вот дверь. Она ведет на Орю де Ревали. Доброй ночи!» Англичанин оглянулся. В узком проходе застыл худой высокий египтянин Сосра, родившийся чуть ли не четыре тысячи лет назад. Миг, и дверь захлопнулась. Громко лязгнула задвижка, нарушив тишину ночи. На следующий день после возвращения в Лондон мистер Джон Ванситарт Смит прочитал в Times короткую заметку парижского корреспондента. Загадочное происшествие в Лувре. Вчера ночью в главном зале крыла, где размещаются памятники Древнего Востока, произошло очень странное событие. Служители, которые приходят по утрам убирать залы музея, увидели, что один из смотрителей лежит на полу мёртвый, обняв мумию Объятие было таким крепким, что их с величайшим трудом удалось оторвать друг от друга. Витрина, где выставлены ценные перстни, была отперта. Видимо, её хотели ограбить. На полках беспорядок. Полиция считает, что смотритель задумал украсть мумию и продать какому-то частному коллекционеру. Но когда он её поднял и понёс, больное сердце не выдержало, и он умер. Судя по рассказам, это был человек неопределённого возраста, со странностями, одинокий, без единого родственника, и его трагическая безвременная смерть никому не принесла горя.